Плава 17. -я. Космическая тюрьма. Переговоры выходили очень трудными. Связи с центральными системами с ворами не было, в том числе в реальном мире. Так что о тяжелом положении на фронте войны с композитом начальник тюрьмы Герд Авуш ничего не знал. Как не знал и того, что я исключен из списка врагов своры, у него на этот счет были устаревшие данные. И хотя Гертруана демонстрировала упертому вояке по монитору свои цветные повязки и заверяла, что Кунг Камар работает на лидера своры милиефатов Кронг Лааушвайза, связаться с вышестоящим начальством и проверить полномочия наблюдательницы начальник тюрьмы не мог. А брать на себя ответственность за экстренную эвакуацию персонала тюрьмы не желал. Хорошо, хоть милифаты не стреляли по нам. Да еще повезло, что все звездолеты, находившиеся в этой же системе военной базы, отбыли в тронный мир еще в самый первый день вторжения композита и не помешали моим планам. Поскольку флотилия не вернулась и не прибыло ей никакой замены, я предположил, что ушедшие в помощь защитникам столицы звездолеты были уничтожены в числе тысяч других, вторгшимися в нашу галактику опасными агрессорами. А на фоне творящегося хаоса и всеобщей паники про секретную тюрьму то ли забыли, то ли попросту не было возможности прислать сюда звездолеты, поскольку корабли были нужнее в других точках галактики. Но если бы оставались другие способы эвакуации, кроме моего фрегата, переговоры бы точно закончились ничем. А так, зерно сомнения у мелиефатских охранников тюрьмы нам с Гертруаной Локи все же удалось зародить. И начальник колонии продолжал переговоры, а не посылал нас куда подальше. Но согласование шло очень медленно. И даже уже вроде достигнутой договоренности Герд Авуш вдруг начинал отрицать. И приходилось все начинать по новой. В какой-то момент мне все это надоело, и я сообщил наблюдательнице, что не намерен больше терять время тут в системе Рорж и улетаю. Я действительно изо всех сил старался демонстрировать, что оказался тут случайно. И эвакуация Мелиефатского гарнизона из оказавшейся под угрозой звездной системы Лишь спонтанный жест доброй воли и ничего более. Не хотят спасаться, их проблема. В таком случае я умываю руки. Навык псионика повышен до 137 уровня. «Погоди, кун – заволновалась психолог. «Дай мне катер и четверть времени. Я поговорю с глазу на глаз с начальником тюрьмы герд Авушем и попробую убедить его». «Хорошо, но только четверть уме". Наблюдательница управилась гораздо быстрее. Не прошло и получаса, как на фрегат поступил вызов со стороны космической тюрьмы. Довольная Гертруана Локи сообщила на языке своры, и Герт Айни для меня тут же перевела. Я смогла убедить милейфатов Готовьте стыковочный узел. Нужно будет вскоре подцепить к фрегату «Паладин Тамара», отсоединенный от основной станции небольшой автономный модуль, и отбуксировать его в ближайшую безопасную систему своры милейфатов Это Мишмо. До нее примерно 5 тюмми полета. Свою станцию Мелиефаты сейчас минируют и взорвут сразу же, как только все бойцы пройдут в готовящийся к отстыковке сегмент. Тут зеленая зона, так что все Мелиефаты, кроме начальника и пары-тройки его телохранителей, выйдут в реальный мир. Сам же Герт Авуш будет лично следить за сохранностью особого груза. Остальные охранники вернутся в игру через пять уме, когда их автономный модуль будет уже находиться в безопасности на Мишмо. Что в этом особом грузе? полюбопытствовал я, хотя, конечно же, догадывался о чем, точнее, о ком идет речь. Слова наблюдательницы своры лишь подкрепили мои предположения. Это секретная информация, капитан комар Игрокам без уровня допуска РО-6 знать не положено. И поверь моим словам, в твоих же интересах не знать, что вывозится с этой станции. Спорить я не стал. И, конечно, обратил внимание на то, что у Гертруан и Локи имелся как минимум уровень допуска РО-6. Почти максимальный, если я правильно понимал милифатскую систему из восьми уровней доверия к представителям вассальных рас. А еще я восхитился изобретательности самих мелиефатов. Полсотни бойцов, а именно столько состояло в гарнизоне космической тюрьмы, малыми группами по очереди заходили в зеленую зону небольшого модуля, готовящегося к отстыковке, и выходили из игры. Их аватары исчезали через 30 секунд, что освобождало место для следующей партии бойцов. Входить обратно в игру они, видимо, тоже станут в строгом порядке, чтобы не раздавить друг друга в тесном помещении. Конечно, все это требовало отменной согласованности, но зато таким образом можно было перевозить даже очень большие отряды с использованием кораблей даже малых классов. Я приказал по громкой связи суперкарго готовить стыковочный узел и ждать возвращения нашего катера. Сам же сильно расстроился. Черт, все складывалось не совсем так, как я планировал. Осторожный и недоверчивый начальник тюрьмы решил лично сопровождать ценного пленника из королевской династии парпоры, за которого, видимо, отвечал головой. Да еще и нескольких опытных телохранителей оставил при себе. Не то, чтобы это полностью ломало мои планы, но придется мне теперь сильно постараться. И лишь бы удалось пробить ментальную защиту начальника тюрьмы, тогда с его охранниками связываться не придется. Я выпил восстанавливающие очки магии коктейль и мысленно связался с работающей на кухне Герт Сойетан Лаварес приказав девчонке готовиться подпитывать меня маной. Также обернулся к сидящему в соседнем кресле аналитику и, незаметно для остальных, находящихся на капитанском мостике, кивнул ему. герд Джарк все понял без слов и поспешил на выход в коридор. Катер, свернувшийся наблюдательницей, уже был подхвачен магнитным захватом, так что скоро Герт Руана окажется внутри фрегата. Надеюсь, Джарк провернет все аккуратно, и другие члены команды не пострадают». Затем я откинулся на спинку кресла и стал следить за тем, как от находящейся всего в полутора сотнях метров от моего фрегата небольшой космической станции готовился отстыковаться и проверял сейчас маневровые двигатели цилиндрический модуль совсем небольшой метров семи в длину и радиусом метра два. Это была скорее спасательная капсула, а не полноценный корабль. перемещаться между звездами такой модуль не мог, да и в пределах до одной системы едва мог передвигаться но вполне позволял в случае крушения или другого чрезвычайного происшествия выжить нескольким членам команды и дождаться помощи. Все, они были готовы к старту. Но взрывать оставленную станцию ГЕРД-АВУШ не станет, пока автономный модуль еще пристыкован и находится в опасной зоне. А значит, пора мне действовать. Я закрыл глаза и сосредоточился. Навык управления механизмами повышен до 121 уровня. Есть, стыковочный механизм заклинило. Да, не время пока вам улетать со станции. И кто тут у нас попался? Почти сразу я почувствовал четыре разума внутри автономного модуля. Не ошибиться бы, кто из них кто. Разум принца Гугу Парпора меня не интересовал. Как и мысли двух милейфацских телохранителей. А вот начальника тюрьмы я очень хотел взять под полный ментальный контроль. Начали! Навык псионика повышен до 138 уровня. Навык ментальная сила повышен до 134 уровня. Удивительно легко получилось. Я ожидал куда более сильного сопротивления. Сейчас я наблюдал мир многочисленными глазами одного из пауков. Непривычно было видеть всё вокруг разом, словно на камере панорамного обзора, но я всё же сориентировался. Похоже, я ошибся с выбором жертвы. Начальник тюрьмы находился рядом с подконтрольным мне пауком. Он держал в лапах дистанционный пульт и поглядывал в иллюминатор. Рядом с начальником стояло ещё два крупных паука, оба при оружии и настороже. Один из них тыкал шипастой лапой в кнопки на двери и нервно дергал рычаг-бегунок, пытаясь разобраться в причине задержки с расстыковкой. Получается, триловского пленника в автономном модуле нет? Четыре сознания, и все из них мелиефаты? Хотя вот этот, лежащий на полу, длинный пятиметровый длины металлический контейнер, едва втиснутый в небольшую спасательную капсулу, вполне мог вместить крупного самца Трила. Сейчас внутри контейнера никого не было, я бы почувствовал еще один активный разум. Принц оглушен? Под наркотиками? Или воплощение вселенского зла заставили выйти из игры в реал, чтобы меньше возникало проблем при транспортировке столь опасного узника? Любой из этих вариантов меня вполне устраивал, лишь бы только принцы не оставили на погибающей станции. Вторая попытка. Я попробовал взять под контроль начальника тюрьмы. На этот раз все оказалось гораздо труднее. Я ощутил сильное сопротивление, словно приходилось продавливать свое тело сквозь тягучее плотное вещество. Крепка же защиту у Герта в И, похоже, он еще и таблеток принял для усиления ментальной защиты. Я отпустил контролируемого охранника и все силы сконцентрировал на новой цели. «Герцой Атан, помогай!» Приказал я маленькой волшебнице и сразу ощутил прилив сил. Быстро истощавшиеся очки магии начали вновь восполняться. Да и ментальная мощь также увеличилась. Я чувствовал, что у меня получается, и противник слабеет. Ну, еще немного. Последний рывок. Продавливаем. Есть! Получилось! Навык псионика повышен до 139 уровня. Навык мистицизм повышен до 94 уровня. Теперь начальник секретной тюрьмы находился под моим полным ментальным контролем и стал послушной марионеткой. Хотя нужно отдать ему должное, Герт Авуш оказался самым сильным из противников, с которым мне пока что удалось справиться. Вот только в данном случае, в отличие от атаки рядового бойца Мелиефатов, скрыть свое воздействие не получилось. Когда герд Авуш придет в себя, он неизбежно будет помнить, что был атакован псионикой и растрезвонит об этом своре Мелиефатов. Допустить этого было никак нельзя. Мое участие в операции по освобождению вселенского зла должно остаться тайной для своры Мелиефатов. И потому, к сожалению, участь статусного Мелиефата с этой самой минуты была предрешена» когда на кону стояла безопасность всей моей родной планеты, нельзя было оставлять опасного свидетеля в живых и приходилось действовать жестко. Но вот троих рядовых охранников я решил пощадить. Я отдал мысленный приказ, и Герт Авуш прострекотал своим телохранителем. «Бойцы, необходимость в вашем присутствии отпала. Приказываю всем выйти в реал и зайти обратно через пять с половиной уме. Выполняйте!» Все трое мелиефатов послушно выполнили приказ грозного начальника, в том числе и тот боец, через которого я подсматривал в начале Моего ментального присутствия этот рядовой телохранитель даже не почувствовал, так что пусть живет. Сам же начальник тюрьмы с пультом в руках развернулся, без проблем разблокировал шлюзовые двери и зашагал обратно на станцию. Перед этим я считал его мысли и убедился, что в металлическом контейнере действительно находится Герт Гуго Парпора, Только сейчас «Принц» был временно вырублен нейротоксином, поскольку со своей громадной физической силой крупный трил вполне был способен разорвать оковы, разломать оболочку и накинуться на конвоиров. Повинуясь моей команде, автономный модуль самостоятельно закрылся, отстыковался от станции и направился в космос навстречу фрегату «Паладин Тамара». Навык управления механизмами повышен до 122 уровня. Навык телекинез повышен до 64 уровня. Навык электроника повышен до 107 уровня. В этот момент я услышал сильный грохот со стороны коридора. Навигатор, переводчица и пилот звездолета тоже его услышали и повернулись к двери. На лицах членов команды застыло выражение сильнейшей растерянности. «Что происходит?» Слышались возгласы по рации множества голосов. Я же, считав сперва информацию с капитанского планшета и убедившись, что серьезных разрушений не случилось, переключился на камеру слежения, к счастью, уцелевшую при подрыве Джарга, и осмотрел место происшествия. Кровище на полу и стенах, изрешеченное острыми шипами тело мертвой бритоголовой женщины. Джарг свою задачу выполнил. Я включил громкую связь и сделал объявление для команды. Наша гостья чем-то неосторожно рассердила аналитика, и Джарк непроизвольно взорвался. Оба игрока отправились на перерождение. Досадный инцидент. И очень несвоевременный, поскольку Герт Руана требовалась для переговоров с местным гарнизоном мелиефатов. Да и вообще у меня имелось множество других планов с ее участием. Но я потом извинюсь перед наблюдательницей своры и постараюсь загладить этот неприятный момент. Сейчас же Герд Теопан назначь группу бойцов убрать последствия взрыва. Только пусть будут осторожны и используют скафандры, шипы Джарга ядовиты. К тому же в воздухе могут находиться ядовитые испарения. Остальные возвращаться к работе. Пилоты Суперкаргу обеспечьте стыковку с нашим кораблем, отлетающим от космической станции модуля. Я прислушался к эмоциональному фону членов команды. Все в порядке, лишь находящаяся возле меня Герта не сопоставила известные ей факты и поняла, что случилось, а потому смотрела на меня с немым укором. Да и маленькая Гердсуэтан что-то заподозрила. Остальные же объяснения капитана вполне удовлетворили. Да, все сожалели, что такое случилось, но в большинстве своем полагали виновницы инцидента саму наблюдательницу. Мол, нечего приставать с несвоевременными и надоедливыми вопросами к славящемуся своей способностью взрываться представителю расы джаргов. К тому же я почувствовал, что многие члены команды даже вздохнули с облегчением, поскольку присутствие стороннего наблюдателя их тяготило. Никто бы из них не признался в этом вслух, но отношение к представительнице своры все равно оставалось настороженным. Своей на нашем фрегате Гертруана Локи не стало. «Стыковка успешна», — сообщил мне пилот звездолета Дмитрий Желтов. «Отлично. Курс 1843 Отходим от заминированной станции в направлении второй планеты». «Капитан, мы даже не попытаемся спасти находящихся в космической тюрьме узников?» Вопрос был задан на языке магократического мира, который не понимал никто из находящихся на мостике и принадлежал переводчице Герд Айни Уремяйю. Я посмотрел в глаза рыжей кошечки, поколебался пару секунд, но все же отдал ментальный приказ. Начальник тюрьмы перенес точку возрождения на подготовленную к взрыву станцию. Не знаю, где оно у него находилось раньше, но так было надежнее. Активировал пульт, и космическая станция исчезла в ярко-белой вспышке. Получен 112-й уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыка. Суммарно накоплено 9 очков. Получен 113-й уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыка. Суммарно накоплено 12 очков. Получен 114 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыка. Суммарно накоплено 15 очков. Получен 115-й уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыка. Суммарно накоплено 18 очков. Меня качнуло. Мир на пару секунд поплыл перед глазами. 5 уровней сразу. У моего комара никогда такого раньше не было. Я оказался совершенно не готов к настолько сильному и, чего уж скрывать, очень приятному эффекту. Одномоментно выросли очки здоровья, и очки магии, и очки выносливости. А главное, меня просто захлестнуло волной эйфории и прилива сил. Эффект был настолько потрясающий, что я едва сдержался, чтобы не закричать от переполняющего меня перевозбуждения. Я даже одернул себя. Множество заключенных космической тюрьмы только что погибло, раз опыта хватило на пятерной левел-ап. Нельзя повторять такое, иначе недолго встать на путь террориста, убивающего ради таких положительных ощущений. С трудом отдышавшись, я обнаружил стоящую рядом мейлонку с осуждением, смотрящую на меня. Похоже, только Герта Ани из всех присутствующих на мостике заметила рост уровня капитана. «Я поскорее надел ноль кольцо, чтобы другие члены экипажа не соотнесли мое повышение с уничтожением космической станции». Переводчица же пояснил свои действия. «Извини, Ани, но я не мог рисковать. Миссия строго секретная, и ты сама помнишь слова аналитика Улья Тинтары, что наши головы полетят с плеч, если произойдет утечка информации». «Будь там простые мирные граждане, я бы еще подумал, но моя собственная жизнь, жизнь тебя и Емрана, стоит для меня несоизмеримо больше, чем жизни сотни космических негодяев, осужденных за свои тяжкие преступления. Считай, что я сделал наш мир немного чище». Авторитет понижен до 117. Вслух Мейлонка ничего не сказала, но с недовольным выражением мордашки развернулась и вышла в коридор. Кажется, ее лояльность Капитану только что серьезно пошатнулась. Признаться, мне и самому все происходящее совершенно не нравилось. Мне было мерзко от того, что пришлось убивать, но способов выполнить миссию эпической сложности для космических мафиози, не замарав при этом руки в крови, я не видел. «Капитан, маленькая магичка Герцуа Тан-Лаварес внезапно потеряла сознание! Остановка сердца! Провожу реанимационные действия!» «Раздавшийся в наушниках встревоженный голос принадлежал нашему медику Герд Маула Мяса. Похоже, ментально помогавший мне Герд Соютан тоже накрыло из-за внезапно нахлынувшего полученного персонажем опыта. И переварить столь резкое изменение состояния оказалось непросто. А поскольку уровень у девчонки был значительно ниже моего, разделенного опыта ей наверняка хватило на еще более множественный левелап. Даже сердце не выдержало». Надеюсь, удастся спасти девочку и не придется отправляться за ней к ее точке возрождения. За этими тягостными мыслями я едва не упустил нужный момент. «Дмитрий, тормози!» — прокричал я. «Стоп! Теперь самый малый вперед и маневровыми чуть влево!» «Да, так». Наш корабль медленно вполз под маскировочное поле мобильной лаборатории реликтов. Искусственный интеллект древней станции с готовностью отозвался на мой запрос. Станция была полна энергии и готова к мгновенному перемещению. Аюх, подыщи мне самую дальнюю звёздную систему Трилов на самом краю изученного космоса. Чтоб лететь туда обычным звездолётом Тонг, а желательно и того больше. Но только спокойно, чтобы там не было пиратов-беспредельщиков и политического хаоса. Да, я хотел поскорее закрыть тяготившее меня задание Уля Тентары, но при этом выпустить опасное воплощение вселенского зла где-нибудь на самой окраине изученного космоса, где от принца Гугу не будет большого вреда. И откуда теологу Трилов потребуются годы, чтобы добраться до более обжитых систем своего огромного государства? В условиях, которые озвучили мне космические мафиози, ничего не говорилось о том, что точка высадки обязательно должна быть удобной для принца, так что пусть помучается с возвращением. Аю, хоть и удивился такому поручению капитана, но все же задавать вопросы не стал и углубился в изучение звездной карты. Система GG666 предложил навигатор через минуту и указал на красную звёздочку где-то невообразимо далеко от нашего текущего местоположения. Мне на своём мониторе даже пришлось уменьшать масштаб и откручивать несколько экранов, чтобы увидеть указанную систему. Суверенитет над ней получен трилами всего полтонга назад. Судя по данным Атласа, там пустынная планета, на которой только-только начато терраформирование и крохотная колония шахтёров на её спутнике. Своим ходом фрегату Паладин Тамара пришлось бы лететь туда два тонга. То, что надо. Рассчитай координаты, а я сам переведу их в принятый у реликтов формат. Но пока мне нужно в зал связи с пирамидой. Хочу воспользоваться дальней связью, чтобы проверить одну теорию. Со мной на катере в лабораторию полетят Арун Вамарт и Герт Эмран, остальным боевая готовность. Бортовым стрелкам приготовиться. Вполне возможно появление звездолётов композита.